Глава 16. Сон. На том свете высплюсь. Эту аудиокнигу я завершаю рассказом о том, почему так важно высыпаться, и почему я считаю сон одним из самых недооцененных лекарств. А еще сон бесплатный. Так почему же мы совсем его не ценим? Спать мы считаем едва ли не зазорным. На работе никто не хвастается, что выспался. «Боже вас упаси уйти с вечеринки пораньше, чтобы проспать положенные 8 часов». Свой вклад в формирование пренебрежительного отношения ко сну внесли всевозможные успешные личности и мировые лидеры, утверждавшие, что для выживания им хватает 4-5 часов сна за ночь. Человеческий организм не может нормально существовать, если спит так мало. Да, современный ритм жизни оставляет нам мало времени на сон. но эволюция не успевает за нашими новыми привычками. Поэтому ни о каком выживании речи не идёт. Всё просто, недосып ведёт к преждевременной смерти и способствует развитию хронических заболеваний. Ваш менструальный цикл может повлиять на ваш сон, поэтому очень важно соблюдать гигиену сна, чтобы минимизировать влияние гормонов. Часто о том, насколько сильно мои пациентки страдают от стресса, я сужу потому, хорошо ли они высыпаются, потому что между сном и стрессом существует чёткая взаимосвязь. Одна из регистраторов в нашей больнице как-то поинтересовалась. Почему вы всегда спрашиваете пациенток о том, как они спят? Три другие сотрудницы выпрямились и прислушались к нашему разговору. Услышанное они восприняли с энтузиазмом. Вот это да! Но если сон так важен, почему же никто о нём не пишет? На самом деле я не хвалюсь. Просто знаю, что многие врачи тоже недооценивают важность сна. Жаль, что в мединституте нам ничего об этом не рассказывают. Хорошо, что сейчас информации на этот счёт становится всё больше. Надеюсь, в будущем врачи начнут прописывать пациентам сон. Потому что он оказывает мощное благотворное действие на организм. Сон — это новый секс. А вам хватает? Сон принято считать пассивной формой существования. Ведь во время сна мы ничего не делаем, и, вероятно, именно поэтому мы склонны его недооценивать. На самом деле, когда мы спим, работает множество генов, наш организм занимается ремонтом того, что в нём сломалось, вырабатывает гормоны и даже создаёт воспоминания. Всемирная организация здравоохранения — рекомендует спать не меньше 8 часов в сутки. Но в Великобритании у большинства получается что-то между 5 и 7 часами. Если мы не высыпаемся, то чувствуем упадок сил, настроение портится, производительность труда падает, страдают отношения. Возможно, все мы хоть раз простужались после того, как выматывались до предела. Все потому, что сон необходим для поддержания здоровой иммунной системы. Кроме того, плохой сон может иметь и отдалённые последствия. Способствовать набору веса, развитию аффективных расстройств, потере памяти, в том числе деменции, а также раку и болезням сердца. Сон и женское здоровье. Думаю, вы уже поняли, к чему я клоню. Пора заявить, что сон и женское здоровье взаимосвязаны. В клинике я часто вижу женщин, которые очень плохо спят. Самые распространённые причины плохого сна — работа, финансовые проблемы, шум и беспокойство со стороны супругов и партнёров. Когда женщины узнают, что недосыпать вредно, они начинают переживать ещё больше. Вот почему я рассказываю о том, как улучшить сон. Женщины, которые часто просыпаются, говорят, что у них нарушен менструальный цикл. Всё потому, что недостаток сна повышает уровень кортизола. который, как вы, наверное, уже знаете, поступает обратно в мозг и влияет на выработку эстрогена и прогестерона. Если вы включаете свет, когда ваше тело этого не ожидает, меняется секреция мелатонина, гормона, который заставляет нас спать, что, в свою очередь, также меняет ваши женские гормоны. Как будто заезженную пластинку слушаете, да? Изменение в инсулиночувствительности тоже могут быть вызваны недостатком сна. Стоит всего один раз проспать 4 часа вместо 8, и инсулиночувствительность снизится на 25%. Это значит, что недостаток сна может повысить риск развития у вас диабета. Но у женщин с СПКЯ инсулинорезистентность усугубляет заболевание и переносить симптомы становится труднее. Я очень хочу, чтобы вы усвоили эту информацию, потому что помочь женщинам с СПКЯ бывает непросто. Но облегчить симптомы может такая простая штука, как хороший сон. Но гормоны тоже влияют на сон. Как правило, мы спим хуже в лютеиновой фазе менструального цикла и перед месячными. Когда ваше тело начинает готовиться ко сну, его температура постепенно понижается. Это один из признаков приближения сна. Это понижение продолжается, достигая минимума ночью. когда в норме вы должны спать. Обычно это снижение столь незначительно, что вы его не замечаете, если спите нормально. Но если вам было интересно, почему вы мёрзнете, когда сильно устаёте вечером, вот объяснение. Марш спать, быстро. Правда, в лютеиновой фазе температура обычно будет немного выше. Опять же, вы вряд ли это заметите, но некоторым женщинам бывает жарко ночью. Бывает, что они даже просыпаются в луже пота, и в результате у них развивается нарушение сна. Если температура у вас повышена, к вечеру вам не захочется спать так, как в начале цикла. Дам совет: добейтесь того, чтобы в спальне было прохладно, в идеале примерно 18 градусов, и не укутывайтесь как капуста. Резкое снижение уровня прогестерона, которое наступает прямо перед менструацией, тоже может повлиять на сон. потому что прогестерон обладает успокаивающим действием и способствует выработке мелатонина. Если прогестерона мало, вы будете плохо спать. На протяжении всей этой фазы ваш сон может быть прерывистым. Совсем не значит, что вы будете просыпаться посреди ночи и не сможете больше уснуть, но вам, возможно, будут сниться реалистичные и страшные сны. Учитывая все эти факторы, неудивительно, что ПМС и ПМДР переносится тяжелее, если вы не высыпаетесь. Когда, наконец, у вас начинаются месячные, вы можете просыпаться от характерных болей. Многие говорят, что ночью менструальные боли усиливаются. Предполагается, что виной тому горизонтальное положение тела во время сна. Матке приходится сильнее сокращаться, чтобы избавиться от крови. Но эта теория разбивается о противоположное мнении. Некоторые женщины не согласны с тем, что становится больнее. Просто дело в том, что ночью нас от этой боли ничего не отвлекает. К счастью, когда месячные заканчиваются, уровень эстрогена снова начинает расти, и вы спите лучше. Так что постарайтесь высыпаться как следует. Я настоятельно советую следить за циклом, чтобы понять, как он влияет на ваш сон. Полученную информацию можно использовать для того, чтобы в соответствующее время Создать условия для наступления крепкого сна. Если вы принимаете оральные контрацептивы, все эти изменения будут не так заметны, поэтому и эффект от любых действий будет менее выраженным. У тех, кто принимает таблетки, базальная температура слегка повышена, но в целом на сон она не влияет. Устали и перебрали с кофе. Кофеином злоупотребляют многие. И часто именно это вещество становится причиной нарушений сна. Оно отлично помогает проснуться и сосредоточиться. Известно, что кофеин даже оказывает положительное действие на здоровье, например, снижает риск болезней сердца. Однако происходит это только при условии потребления в небольших дозах. Если пить слишком много кофе, будете дёрганы и не сможете сосредоточиться, появится тревожность и в итоге... вам будет трудно заснуть. Действие кофеина основано на блокировании рецепторов аденозина, вещества, которое даёт нам понять, что мы хотим спать. Если вместо рецепторов у вас кофе, организм не поймёт, что вы устали, и не пошлёт в мозг нужных для засыпания сигналов. Однако потребность в сне никуда не денется. Кроме того, повысится уровень адреналина, гормоны инстинкта «бей или беги». а также кортизола. Как мы уже знаем, это может повлиять на выработку женских половых гормонов. Потребление более чем 300 миллиграммов кофеина, это примерно 3 чашки кофе, ежедневно, связывают с укорочением менструального цикла. Сами менструации тоже становятся короче, что подтверждает теорию о влиянии кофеина на ваш гормональный фон. Также доказано, что чрезмерное потребление кофеина приводит к раннему наступлению менопаузы, повышая риск остеопороза и болезней сердца. Также следует помнить о том, что в кофе без кофеина на самом деле некоторое количество этого вещества остаётся, поэтому пить его на ночь не стоит. Проверяйте на наличие кофеина газированные напитки. И учтите, что кофеин есть даже в зелёном чае. А многие мои пациентки пьют его как воду. Недавно я узнала, как снизить количество кофеина в зелёном чае. Нужно заваривать его крутым кипятком. Если вы большая любительница чая, попробуйте. Кофеин содержится и в некоторых обезболивающих препаратах. Обычно они содержат слово «плюс» в своём названии. Я такие никогда не покупаю. Эффективность у них не выше, чем у обычных, А бессонная ночь под аккомпанемент колотящегося сердца после принятия ударной дозы кофеина мне не нужна. Ведь я просто хочу избавиться от менструальной боли. А с просонией перепутать таблетки с кофеином и такие же без него легко. Наконец, есть еще один недооцененный факт о кофеине. Он может раздражать мочевой пузырь. Поэтому если вы часто бегаете в туалет днем и ночью, Подумайте о том, чтобы употреблять меньше кофеина. В общем, наслаждайтесь кофе в малых дозах. Всегда пейте его до полудня, чтобы у вас было время вывести большую часть кофеина до того, как придёт время ложиться спать. Алкоголь. Не хочу портить вам праздник, но... Говорят, 20% женщин признаются, что употребляют алкоголь, потому что он помогает им уснуть. Но, учитывая признание моих пациенток, думаю, эта цифра должна быть выше. Так или иначе, выпивать, чтобы заснуть, — большая ошибка. Да, заснёте вы, может, и быстрее, но толком выспаться не сможете, потому что фаза глубокого сна не наступит, а именно в этой фазе наш организм занимается необходимыми ему восстановительными процессами. Вы проведёте больше времени в фазе полудрёмы, Да, она является частью нормального цикла, но ночь будет беспокойной. Вы будете просыпаться несколько раз. Возможно, вам будут сниться странные сны или кошмары. Не забывайте о том, что алкоголь это диуретик. Вот почему вы часто просыпаетесь с полным мочевым пузырём и со страшной сухостью во рту. Единого мнения о том, как алкоголь влияет на ваш менструальный цикл и в какой мере, пока нет. Голубой свет. Смартфоны и планшеты, пожалуй, можно назвать самыми лучшими и одновременно самыми худшими изобретениями, учитывая, какой суматошной стала наша жизнь. Здорово, что всё, что нужно, теперь всегда у нас под рукой. Только коснитесь экрана устройства, но это также означает, что и дома мы не отключаемся от работы, вместо того, чтобы полноценно отдыхать. Согласитесь? Можно весь вечер просидеть, просматривая ленты соцсетей. Все эти устройства постоянно нас подстёгивают. Мы всё время на взводе, в режиме «вкл», что, естественно, негативно сказывается на качестве сна. Искусственный голубой свет экранов цифровых устройств, которые мы иногда держим чуть ли не вплотную к лицу, часто обманывает мозг. Тот считает, что мы находимся на солнечном свету. В ответ на это организм вырабатывает меньше мелатонина. Заснуть становится трудно, даже если вы устали, как собака. Советую заменить телефон на старый добрый будильник. Вообще не берите телефон в спальню и спите крепко. Присоединюсь к мнению многочисленных сомнологов и посоветую проводить перед сном цифровой детокс. В идеале 90 минут до того, как вы ляжете спать. Но начать можно и с 20. Такая привычка позволит вашему мозгу начать постепенно выключаться. Организм поймёт, что пора ложиться спать. Скорее всего, это поможет вам лучше высыпаться. А Возможно, всё дело в разнообразии алкогольных напитков и ситуациях, в которых люди их употребляют. Сравните, например, ситуацию острого стресса и праздник. Интересно, что ваше желание выпить может быть продиктовано фазой менструального цикла. Доказано, что тяга к алкоголю обостряется в лютеиновой фазе, то есть после овуляции и до менструации. Но именно в этой фазе наиболее остро проявляются и симптомы депрессии, которые нередко связывают с алкоголем. Многие женщины подтверждают, что на фоне ПМС им очень хочется выпить. «У меня должны начаться месячные, поэтому мне хочется просто сидеть на диване и пить вино». И хотя исследований, подтверждающих, что на фоне алкоголя симптомы ПМС переносятся легче, нет, согласитесь, что есть и более конструктивные способы бороться с ними. Например, физическая активность, которая совершенно точно поможет вам спать лучше. Помните, что недосып только усугубляет ПМС. Вот такой порочный круг. Привычка употреблять алкоголь крепко укоренилась в нашем обществе. хотя сейчас всё больше людей старается пить меньше или вообще становятся трезвенниками. Я не кричу о том, что совсем не употребляю алкоголь. На каждом шагу. Но удивительно, сколько людей признавались мне в том, что чувствуют на себе определённое давление со стороны общества всякий раз, когда отказываются от выпивки. Если вы можете сказать «нет» вредным продуктам, наверняка вы и от алкоголя сможете отказаться. Ваш веселый нрав никуда не денется, а вот спать вы, возможно, будете лучше. Гигиена сна. Пациентки часто говорят, «В будни я сплю плохо, потому что часто не ночую дома, зато в выходные я стараюсь как следует выспаться». К сожалению, так восполнить недостаток сна нельзя. Даже если вы не выспались всего один раз, химические сигналы, поступающие в ваш мозг, Иммунная и гормональная системы могут серьезно пострадать. Вот почему так важно высыпаться в течение всей недели. Если у вас нет никакого режима, вы все время встаете и ложитесь в разное время, организм быстро перестанет понимать, как ему себя вести. Недосып станет хроническим. Конечно, всегда будут моменты, ради которых придется ложиться за полночь или вставать рано утром. Но постарайтесь свести их число к минимуму. Если вы заметили, что ближе к месячным вы спите хуже, организация правильной подготовки ко сну для вас приобретает особое значение. Перед менструациями обостряется тревожность. В этот период очень важно начать заранее готовиться ко сну. Например, помедитировать, заняться йогой, почитать книгу или послушать музыку. Проветрите спальню, пусть в ней будет темно. Выключите все гаджеты, электроприборы и телевизор. То, о чём вы всегда хотели спросить, но боялись. Как смена часовых поясов влияет на менструальный цикл? Случалось, что в поездке месячные у вас приходили раньше или позже обычного. Это проявление абсолютно нормального явления, возникающего вследствие смены часовых поясов. все сводится главным образом к уровню гормона сна мелатонина, который меняется в зависимости от того, в какое время на нас воздействует солнечный свет. Скачки уровня мелатонина опосредованно влияют на производство мозгом гормонов, запускающих процесс овуляции. Тут же феномен наблюдается у женщин, работающих в ночную смену. Они будто тоже меняют часовые пояса только шезлонг с тропическим коктейлем, Им не светит. Если вы много путешествуете, отследить окно фертильности будет непросто. Поэтому для защиты от нежелательной беременности не стоит пользоваться методом безопасных дней. Я видела много женщин, забеременевших при таком стечении обстоятельств. Могут ли социальные сети повлиять на мой сон? Такое возможно. Бывает, думаешь, я только быстренько посмотрю. а спустя час обнаруживаешь, что просматриваешь аккаунт человека, которого не знаешь лично и на которого даже не подписано. Социальные сети не только захватывают время, отведённое на сон, но и светят на нас голубым светом перед сном. Доказано, что пользование соцсетями повышает тревожность, что тоже не способствует нормальному засыпанию. Не стесняйтесь отписываться от аккаунтов, которые понижают вашу самооценку. Включите цифровой детокс в процессе подготовки ко сну. Правда ли, что я плохо сплю из-за того, что занимаюсь спортом поздно вечером? Физическая нагрузка в поздние часы действительно может помешать вам как следует выспаться. Я знаю много женщин, которые по вечерам любят ходить в спортзал на суперинтенсивные занятия или подолгу бегают перед сном. Они считают, что таким образом выпускают пар и избавляются от стресса. накопившегося за день. Правда, в результате можно испытать прилив бодрости именно тогда, когда организм должен успокаиваться. Исследование, проведенное на спортсменах самого высокого класса, показало, что шестиминутная медитация перед сном улучшает качество сна после вечерней тренировки. Так что попробуйте помедитировать. Если вечерние тренировки ваша единственная возможность получать физическую нагрузку. или если заниматься вечерами, вам просто больше нравится. Нужно ли отслеживать продолжительность сна? Сейчас для всего на свете есть приложение, и, конечно, отслеживать сон можно, выбрав одно из множества приложений, или даже с помощью специального устройства. Эти технические средства позволят вам составить общее представление о том, как вы спите, и помогут определиться с тем, Какие изменения необходимо внести в этот процесс? Вы поймете, что высыпаясь, вы действительно чувствуете себя лучше. Правда, следите, как бы у вас не развелась ортосомния. Зацикленность на отслеживании качества сна с помощью различных устройств. Так что не увлекайтесь. Помните, что ваше самочувствие намного важнее данных на экране. Советы гинеколога. Сон — штука бесплатная, он продлевает жизнь и добавляет в неё радости. Но даже в мединституте нам про сон ничего не рассказывали. И, честно говоря, я тоже не сразу поняла, как он важен. Неважно, что вы едите и как за собой ухаживаете. Сон ничем нельзя заменить. Конечно, если со всем остальным у вас порядок. Если вы правильно питаетесь, ведёте активный образ жизни и отдыхаете, спите вы, скорее всего, тоже хорошо. Надеюсь, я смогла убедить вас в том, что недосып может существенно влиять на женское здоровье. И что эти два понятия тесно связаны между собой. Кроме того, нарушают их одни и те же вещи. Вот что нужно вынести из этой главы. Ваш менструальный цикл может повлиять на сон. Хуже всего женщинам спится после овуляции и перед месячными, потому что температура тела и уровень прогестерона меняется. Конец дня следует посвятить подготовке ко сну. Важность этой подготовки особенно высока в те фазы цикла, когда вы замечаете, что спите хуже. Нужно постараться заранее отключать все электронные устройства, потому что голубой свет влияет на производство организмом гормона сна. Возместить недостаток сна сложно. На протяжении всей недели постарайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время. а не компенсировать недосып валянием в кровати до обеда в выходные. Больше всего сон страдает от кофеина и алкоголя. И кофе, и алкоголь не следует проглатывать залпом. Учитесь наслаждаться напитками и ставьте качество в приоритет количеству, если уж кофе и алкоголю есть место в вашей жизни.